Территория бывшей фабрики и до событий представляла из себя практически крепость. Сплошные стены по периметру, капитальные кирпичные строения, высокая ограда с пиками, не войти, не выйти. А сейчас, с наличием вооруженных людей на территории и перекрытых подъездов, такой объект просто так не возьмешь с наскока. Толково придумали те, кто среагировать успел вовремя. Хороший себе кусок отобрали. Подумал Дмитрий, глядя на возвышающиеся над узкими прогонами бетонные стены. Внутри периметра царило оживление. Людей было достаточно много, они хаотично передвигались между строениями, в каждом из которых кипела жизнь и проводились какие-то сделки. Кто-то приехал просто отдохнуть и пообщаться. Словом, островок безопасности в гибнущем мегаполисе. Женщин почти не было, детей или пожилых людей тем более. На территории в основном находились мужчины, причем в большинстве своем либо около бандитского вида, либо шустрые дельцы, приехавшие специально, чтобы что-то на что-то поменять, прикупить, получить информацию. Рассеянные лоховатые интеллигенции или простодушных жителей деревни, первых кандидатов на обман со стороны мошенников всех мастей, на первый взгляд не наблюдалось. То, что называлось рынком, в сущности представляло из себя огромный бандитский притон со своими борделями, и горными домами, барами и тому подобным. Единственное, что порадовало и некоторым образом успокоило Андрея и Дмитрия, это развешенные по всей территории таблички, гласившие, что за воровство из магазинов или карманные кражи воры будут расстреляны на месте. Те, кто держал территорию, и правда смотрели не на сутки вперед и старались как-то средить за репутацией места. Получить проблемы от посетителей и арендаторов, судя по всему, не желали совершенно. Что очень сильно беспокоило Андрея Дмитрия, это наличие на территории приезжих с Кавказа и Средней Азии абсолютно ваххабитского вида. Угрюмые и хмурые, они держались подаль ото всех своими небольшими кучками, и зло смотрели черными, пустыми и маслянистыми глазами на проходящих мимо людей. Как догадался Вознесенский, они приехали сюда, чтобы разжиться оружием. «Скорее всего, притащили опиаты, а заберут автоматы, а потом будут беспределить в городе», – подумал Дмитрий, глядя на неприятные озлобленные лица. Чуть подаль, возле очередного бетонного строения с высокими металлическими воротами для заезда внутрь грузовых машин, Орлов и Вознесенский обнаружили большую, видимо, наспех сваренную из прутов арматуры, клетку с дверью на висячем замке. Внутри клетки сидели четверо мужчин в потрепанной гражданской одежде и восемь женщин в возрасте от 16 до 35 лет. Вокруг клетки стояли несколько кавкасов и спиток уголовников, и о чем-то говорили. Подойдя чуть ближе, Андрей и Дмитрий услышали, что заезжие кавказцы торгуются с бандитами насчет выкупа всех двенадцати граждан. «Дожили твою мать, теперь в центре нашей родины образовался открытый рынок работорговли», – тихо сказал Вознесенский. «Интересно, сколько выживших горожан уже продали в рабство?» «И ведь баб молодых везут, суки». Андрей ничего не ответил. Он был поражен цинизмом и бесчеловечностью подонков, которые продавали и покупали живых людей». В гибнущем мире людям следовало держаться друг друга и помогать всеми силами, а вышло, что все животное и мерзкое, что было внутри человеческой натуры, особенно у самых маргинальных слоев населения, вылезло наружу, не сдерживаемое ничем извне. Андрей, как это часто бывает у либеральной сытой интеллигенции, всегда противопоставлял человека государственной машине, считая личность превыше предписаний и догм. Но когда произошла катастрофа, вдруг выяснилось, что именно государственная власть, как инструмент контроля и наказания, была тем буфером между человеческим и животным, что сдерживала жестокость и хаос. «Они же так столько людей в рабство продадут. А у них же у всех наверняка родные есть дети». Андрей был в шоке от происходящего и не верил своим глазам. «Как же так можно?» «Надо с этим что-то делать», — согласился Вознесенский. «Если мне удастся найти того, кого я ищу, я передам ему о происходящем. Это осиное гнездо нужно сжечь. Ничего хорошего иначе не будет, сборище ублюдков. Ладно, пойдем отсюда». Пройдя по улице внутри территории и свернув налево, Дмитрий и Андрей увидели большой щит с надписью «Оружейный магазин» и стрелочкой, направленной вниз. Возле здания собралось несколько взрослых мужчин достаточно боевого вида. Они о чем то оживленно беседовали друг с другом, а напротив, возле стены, стояли два одинаковых гелентвагена. «О, еще братва подтянулась», – сказал Дмитрий, усмехнувшись. «Нам, похоже, туда», – и указал на распахнутые ворота. Где-то рядом гудел генератор, дававший 220 вольт на розетку. Внутри ангара было светло, под потолком висели светодиодные лампы. Возле входа слева и справа, за металлическими сетками, располагались огороженные территории магазинов-складов. Внутри импровизированных клеток комнат стояли столы, и возле задней стены друг на друге располагались оружейные деревянные ящики, покрытые темно-зеленой краской. Также часть оружия была вывешена на стене позади самодельных прилавков. В магазине справа по большей части стрелковая, и там царило оживление. Магазин слева был не так популярен. На прилавке и позади него за ремни были подвешены гранатомёты. На ящике рядом стоял ПКМ, а в открытых коробках кучкой лежали ручные гранаты и мины. Кажется, те, кто держал рынок, очень плотно сотрудничали с армейскими складами, иначе объяснить появление на продажу такого количества специального вооружения было невозможно. Тем не менее, вооружение было довольно специфическим и не на каждый день, поэтому ажиотажа не наблюдалось. Дождавшись, пока двое посетителей мужиков в годах в камуфляже уйдут с приобретенными ручными гранатами, Вознесенский подошел к дежурившему у прилавка торгашу на вид максимально скользкому Проныре, типичному барыге с вокзала, и начал рассматривать ассортимент. Продавец приветливо улыбался во все 32 зубы, пытаясь таким образом войти в доверие. А глаза при этом очень внимательно осматривали посетителей. Проныр явно считывал, кто стоит перед ним, чтобы, соответственно, вести диалог. «Здорово, пацаны, что ищем?» – спросил он, продолжая улыбаться. «Пара гранатометов одноразовых нужна, гранаты...» О, и вот еще. Вознесенский заметил стоявшие на ножках на деревянном ящике неподалеку мины МОН-50 направленного действия. То, что нужно, хоть против людей, хоть против зараженных. «А что у тебя есть на обмен?» – спросил барыга. «За две РПГ-26 это... 26 шестые же вроде?» «26-е они самые, с хранения. подтвердил продавец. «Хорошо. Две РПГ-26 мне нужно, две МОН-50...» «Ну и гранаты-штуки 4. Пара Эфек, пара РГД-5», — сказал Вознесенский. «Какой курс? Чем расплачиваться?» «Расплачиваться ходовым и нужным. У нас пока единую валюту не придумали. Рубли не предлагай, сразу говорю». «Бывают тут такие умники. Баксы тоже не нужны. Можешь патронами отдать или оружием, если много». Немного, Водки есть четыре ящика полных». «Коньяк коллекционный, не из самых плохих». «Не, братан, ну это не серьезно. Водка хорошо, но четыре ящика за такое...» Барыга отмахнулся. «Мое барахло стоит намного дороже». Вознесенский прекрасно это понимал, но торговаться начал с малого. Андрей стоял рядом и молчал, барыга на него даже не смотрел, прекрасно поняв, кто здесь управляет процессом в текущую минуту. «Ну, кому сейчас гранаты нужны? Расходник, да и только? А мины? Гранатометы?» Война, в городе поди и спроса нет на них, сказал Дмитрий. Ну, ты-то пришел, значит, нужно зачем-то, резонно возразил торговец. У нас детей много. Нам территорию оборонять надо, поэтому и пришел. Ну и у меня таких, кому детей оборонять, заржал собеседник. Спрос найдется. Будь уверен, иначе я бы тут не стоял. А гранатометы какого года? Может, не рабочие уже? 89 и 91, но ну, они с армейских складов, не в лужи валялись, все рабочее. Ну а если нет, донимал да Барыгу Вознесенский, пытаясь сбить цену. А если нет, придешь, и тебе новый выдам. Отрезал торгаш, начиная злиться. Сверху 20 литров бензина дам и канистру жестяную в добавок. Да ладно, раскидаешь водку в розницу еще наваришь нормально. Ежу понятно, что сейчас в цене такое. «Сейчас все, кому не лень, начнут самогон гнать, да и магазины не пусты еще». «До магазина добраться надо через город, а здесь у вас гостиница, бар, едальни вон стоят». «Что, не торганешь с приварком?» Дмитрий кивнул на рабочего вида мужиков, ошивавшихся рядом с палаткой, возле которой стояла табличка с надписью «Шашлык». «Братан, сверху накинь еще. Водка и конина хорошо, бензин тоже, но пока не дефицит». Не, я за такое оружие отдавать точно не буду. А ладно, хрен с тобой. Серебро столовое возьми поменяешь на что-нибудь. Вот несколько ложек и цепочка. Вознесенский выкинул на прилавок часть серебряных приборов из сумки. Торгаш схватил ложки, кинул их на весы. 280 граммов серебра в сумме. Плюс золотая цепь. Скривился картинно, рассмотрел их детальнее, но, судя по виду, в целом остался вполне доволен сделкой. Ладно. Вот тебе пропуск на территорию на машине. Покажешь на воротах. Заезжай сюда, разгружайся. Тачку ставь рядом с воротами. Вознесенский отдал пропуск и ключи от Таха Андрею, сказав ему поторапливаться, а сам отошел к прилавку напротив, где шла бойкая торговля стрелковым оружием и боеприпасами. Здесь клетка была больше, внутрь пускали по трое, затем дверь закрывалась, пока покупатели не выйдут. Внутри всем заведовал здоровый детина с грубо рубленным неприятным лицом. Он мрачно посматривал из-под на посетителей и своих помощников, суетившихся тут же. Дмитрий прошел внутрь, обошел двоих мужичков в камуфляже, больше напоминавших старых охотников или рыболовов. Не хватало только резиновых сапог. И подошел к столу, на котором стояли цинки автоматных патронов, раскрытые как банка со шпротами. Вознесенский кивнул здоровяку, затем указал на патроны 5.45 на 39 для АКС 74У и спросил, сколько стоит и чем расплачиваться. Детина молча указал на табличку позади себя, на которой было написано, что оплата принимается только в драгметаллах, сигаретах, спиртном, консервах или идет обмен на патроны иного калибра по установленному проискуранту с понижением в количестве. Вознесенский вынул из сумки еще несколько серебряных столовых приборов, а также золотое кольцо. Положился на весы. Детина молча посмотрел, что-то пересчитал на калькуляторе и заявил. 200. Давай 300. «Ювелирки тут много, а патроны что, расходник?» 200 повторил Громила. «Хорошо, 200 согласился Вознесенский. «Но тогда опять магазинов к ним». «Два», — сказал здоровяк. «Больше не дам». «Ладно, черт с тобой, давай два», — сказал Дмитрий. Торговаться с этим упертым детиной было бессмысленно. Здоровяк подошел к раскрытому цинку, достал оттуда семь пачек по 30, из одной отчитал 10 штук и сыпал их в деревянный ящик рядом. Затем из-под прилавка достал картонный короб, порылся в нём и выудил наружу два потёртых бакелитовых магазина на 30 патронов каждый, явно видавших виды. Вознесенский был вполне удовлетворён. ненужные по побрегушки удалось обменять на вполне нужное оружие и боеприпасы. Подъехал Андрей на «Шевроле», припарковался рядом со входом. Дмитрий открыл багажник и начал выгружать картонные коробки с водкой быстро перекидали все в магазин забрали купленные только что гранатометы вознесенский побросал их в багажник гранаты и мины перегрузил в салон затем подошел к торгашу который уже договаривался с каким-то подошедшим посетителем о продаже водки по монкам, какие взрыватели у тебя есть спросил дмитрий вертя в руках зеленую изогнутую коробку противопехотной мины содержавшие в своем внутри пять сотен мелких осколков и почти 700 граммов пластита. мувы только на растяжку я тебе два положу «Вкручиваешь в гнездо сюда леску». «Знаю, знаю», – отмахнулся Дмитрий, изучал в свое время. «А леска-то есть? А то где мне её сейчас бегать искать?» «На вот, плетёная рыболовная. Катушка сто метров, подарок отдам за покупку, и смотри, чтобы она на спину не упала. Возьми вот». Торговец протянул Дмитрию также армированную клейкую ленту. «В матке оставалось не больше трети, но примотать пару монок к столбу, например, вполне бы хватило». «Мне еще информация нужна, ищем родственника, с кем поговорить можно». «А, это к бригадиру, вон туда, в коричневые двери, на второй этаж», сказал барыга и махнул рукой в сторону здания напротив. «Спасибо, все забрал, бывай». Дмитрий поднял ладонь вверх, прощаясь с торговцем. Тот кивнул, сказал «приходите еще», и тут же потерял к посетителю всякий интерес. Андрей тем временем навел порядок в машине и ждал Дмитрия на улице. Вознесенский подошел, открыл водительскую дверь и перекидал в бездонный бардачок между сиденьями автоматные патроны. Магазины засунул в карман переднего пассажирского сиденья, набивать их планировал потом в более спокойной обстановке. Дима, какие наши планы? Мы вроде бы еще за информацией приехали. Узнал что? Спросил Андрей, ожидая услышать что-то обнадеживающее. Да, сейчас с местным бригадиром побеседуем, вроде как он что-то может знать. Дмитрий запер машину и огляделся, чтобы оценить обстановку. Людей было достаточно много в одном месте по нынешним временам. И большинство достаточно мутного вида. Откровенные уголовники встречались также типично ментовские физиономии, какие-то маргинального вида проныры терлись возле групп людей в надежде что-нибудь украсть. Притом таблички на входе их явно не смущали. Встречались выходцы с Кавказа и Закавказья, тоже бандитского вида. «Местные этнические ОПГ приехали прибарахлиться», заключил Вознесенский, мрачно глядя на приезжих в черных кожаных куртках, вальяжно расхаживавших по территории толпой. Андрей и Дмитрий прошли к коричневой двери в здании напротив, возле которой стоял очередной бык с пистолетом пулеметом «Кедр». Он был одет в серые спортивные штаны и яркую нейлоновую спортивную ветровку, поверх которой висела дешевая разгрузка, видимо, также прямиком со складов хранения одной из воинских частей Москвы или Подмосковья. «Здорово, братан, нам к бугру твоему надо», – сказал Дмитрий бандиту. «Ну, мне тоже много чего надо», – пожал плечами тот. «Мы не просто так, мы купить информацию хотим. Вот, смотри». Вознесенский помахал перед физиономией бандита еще одной золотой цепочкой. «Даем много, просим мало». «А, ну, так бы сразу и сказал!» – согласился он. Затем повернулся в сторону стоявшего неподалеку тентованного навеса, под которым несколько человек сидели на раскладных стульях и чистили картошку в большую кастрюлю, и громко крикнул. «Андрюша, бегом сюда! Три секунды тебе даю, парашник!» От толпы отделился высокий мужчина с абсолютно глупым выражением лица и, судя по его движениям, психологически совершенно надломленный, и побежал в сторону зовущего: «Это Андрюша, он покажет, куда идти!» «Руки ему не подавайте, запомойтесь!» «Петух местный», – сообщил бандит, глядя на забитую шестерку. «Нарушен Андрей Михайлович», – представился тот, глядя в землю. Видимо, ранее его сильно били, когда он поднимал глаза. «Для вас просто, Андрюша. Идемте за мной, дорогу покажу», – сказал он и так не глядя на Орлова и Вознесенского, прошмыгнул в дверь, ручку которой трогал рукой, облаченной в перчатку. Вознесенский подметил, что опущенному запрещалось хвататься голыми руками за те предметы, за которые может потом браться братва. Обычный несчастный зоновский петух, ничего нового. Дмитрий не то чтобы ему сочувствовал, он вообще крайне презрительно относился к маргинальному уголовному элементу, но зрелище было жалким само по себе. Внутри царил полумрак, неприятно пахло затхлым, здание явно было очень старым и видавшим виды. Поднявшись по ступенькам на второй этаж, Нарушен постучал в дверь, затем открыл ее и под обострастным тоном пригласил гостей в помещение. Войдя вслед за ними, он сообщил дежурившему на этаже бойцу с автоматом, что привел посетителей к бригадиру и что они хотят ему что-то предложить. Вы за мной, коротко сообщил бандит. А ты, шнырь, пошел отсюда? Нарушен испарился за секунду, а орловый Вознесенского бык провел по коридору. Дойдя до обитой дермантином деревянной двери, он попросил посетителей подождать, вошел в кабинет, через полминуты вышел и пригласил обоих в помещение. Андрей и Дмитрий вошли внутрь, в большом зале, очевидно служившем совсем недавно переговорной для различных делегаций. Посреди помещения стоял массивный деревянный стол, за которым сидел местный авторитет. Сухого вида зэк в майке, расписанной татуировками, кажется, с головы до пяток. На ключицах виднелись темно-синие и звезды. Набитые, судя по расплывшимся неровными пятнами, краям, еще иголкой и чернилами из ручки. В помещении, помимо него, находились еще несколько человек с очевидно уголовным прошлым. Причем, в отличие от тупых торпед на улицах, эти явно были в авторитете, пусть и помельче главного вора. «Доброго здравия людям!» – поприветствовал Вознесенский. Андрею показал ладонь, призывая не открывать рта. Тот все понял, смутился, но возражать не стал. Зэк с воровскими звездами ухмыльнулся уголком рта, неторопливо отпил чай из кружки, затем закурил сигарету, также без спешки, всем своим видом, показывая гостям их место и кто здесь главный. «По делу пришел или моё время тратить пустую?» Сипла спросил он. «По делу, мне информация нужна, заплачу», — сказал Дмитрий. «Какого рода информация?» Вор посмотрел на Вознесенского исподобия, ожидая ответа. «Людей ищем, нужно понять, где они. Скорее всего, у военных нужна связь с ними». «Имена давай, свяжемся с нужными людьми, узнаем». Наталья Орлова, Павел Орлов – ее сын, и Анастасия Орлова – ее же дочь, сообщил Андрей из-за спины Вознесенского. Вор подумал, затем обернулся к открытой позади него двери в другой кабинет, позвал какого-то Гену. В помещение вошел еще один из бывших сидельцев, крайне неприятное порочное лицо с длинным шрамом от виска и доскулы. Зэк бросил холодный взгляд на посетителей, за секунду задержался на Орлове, затем обратился к пахану. О чем то пошептались, затем зэк ушел. Авторитет вновь повернулся к посетителям и сообщил. «Информацию найдем, но не бесплатно. Что есть замен, чем платить будешь?» Андрей умоляюще посмотрел на Дмитрия. Тот вздохнул, сделал недовольное лицо, затем выудил из сумки часть взятых из квартиры маминых драгоценностей и, подойдя к столу, положил их перед авторитетом. Золото, ювелирка, все что есть. Что, прямо такие все? Усомнился Вор, и по его недоброму взгляду, брошенному мельком на сумку, Вознесенский понял, что бандиты, в общем-то, не прочь перекарманить и остальное и обязательно сделают это, если очень сильно захотят. Да как есть, больше нечего дать, только это. Зэк молча сгреб украшения в открытый ящик стола и велел ждать. Через пару минут снова пришел Гены и принес Вору листок с каракулями. Потом вновь глянул на прибывших, Андрей в этот момент заметил на запястье у уголовника татуировку со штыком. Потянул Вознесенского за одежду, но тот отмахнулся и зло посмотрел на Орлова, всем своим видом показывая, чтобы Андрей не смел даже дергаться лишний раз, но при этом не понимая, что его так взбудоражило. Бандит Гена что-то прошептал вору на ухо, тот бросил мимолетный взгляд на посетителей, затем кивнул головой. Гена тут же удалился в коридор. А старый авторитет пальцем подозвал Дмитрия к столу и дал ему в руки сложенную бумажку. «Вот, узнали, здесь твои люди, военные подтвердили», – сказал он и неприятно ухмыльнулся. Вознесенский забрал бумажку из рук, раскрыл ее и убедился, что на ней написан полный адрес. Затем попрощался и вышел в коридор. Андрей также вышел следом. «Дима, послушай», – начал он, вновь дергая Вознесенского за рукав. «Ни слова пока не выйдем, я не знаю, что ты мне хочешь сказать, но жди до машины». Когда они вышли из здания и сели в «Шевроле», Вознесенский передал лист с адресом в руки Орлову. Тот раскрыл его, прочитал адрес и почувствовал облегчение. «Наконец-то!» – выдохнул он. «И слава богу, что они там!» Вознесенский не был так оптимистичен, но говорить ничего не стал. Мало ли, что урки могли начеркать на леске в обмен на золото. «Ты что, меня дергал? Узнал, что ли, кого?» Тима, я узнал от того зэка со шрамом на лице». Я клянусь, это он меня в аптеке отоварил. Там темно было, лиц так особо не разберешь, только очертания, по большей части. Но татуировку я запомнил, это точно он. Эта сука со своими подельниками на меня напала, понимаешь? «Ну хорошо», — согласился Дмитрий, выруливая в сторону ворот. «А что ты хочешь сделать в итоге?» «Уголовник твой за минуту до нас свалил. Где-то он здесь на территории ходит или умотал куда-то. Если найдем, подумаем, что можно сделать, но пока плана нет». «Надо эту сволочь найти и наказать. Из-за него все это». «Вот и накажешь, когда найдем», — Вознесенский подмигнул своему попутчику. Андрей замолчал и задумался. У него не было абсолютно никаких идей, ни как найти эту троицу бандитов, ни как он будет с ними расправляться. Оставалось надеяться на помощь своего неожиданного спасителя в лице Дмитрия, Который в этот момент внимательно смотрел на дорогу, ведя большой серый внедорожник к выезду на улицу, проходящую вдоль забора фабрики. «Я вот все же надеюсь, что он меня не узнал, и не поэтому так неожиданно ушел из комнаты», – сказал Андрей. «Наверное, не узнал. Темно же было». «Не хочу тебя расстраивать, но он тебя узнал. Я это успел заметить, по крайней мере. И хорошего не жди, сразу говорю». Возможно, что он и ушел, потому что подумал, будто мы пришли по его душу. А все остальное для отвода глаз. Из эко того он тоже предупредил. «Что же делать?» Орлов выглядел испуганным. «Дай сумку с заднего дивана», — сказал Дмитрий. Андрей быстро передал ему спортивную сумку, из которой Вознесенский вытащил черный пистолет и вручил своему пассажиру. «В магазине 18 патронов. Вот тебе еще». «Если начнется, стреляй наверняка. Как закончится, вот кнопка сброса». «Вынимаешь магазин, вставляешь новый, далее патрон в патронник и дальше стреляешь. Хотя, надеюсь, до этого не дойдет». «Да, разберусь. Вроде ничего сложного. От других не отличается». Вознесенский решил Андрею пока пистолет-пулемет не давать. В неумелых руках он мог больше навредить, чем принести пользы. «Что там по адресу? Смотрел, где это?» «Я примерно представляю, что это за место», – сказал Андрей. «Там промзона старая. Только что там военные могут делать?» «Наверное, что-то типа лагеря разбили». «Промзону, по идее, и оборонять легче. Что думаешь?» «Я ничего не думаю. Надо съездить и посмотреть». Дмитрий решил Андрея раньше времени не расстраивать и не нервировать, но у него было ощущение, что на этом адресе может ждать засада или что там никого нет. Очень сильно ему не понравились лица тех уголовников, которые вели с ним сделку. Металлические ворота распахнулись, и внедорожник выехал на улицу, по которой ранее заезжали Андрей и Дмитрий. Боец автоматом, стоявший на выезде с территории, подошел к машине, заглянул в салон, молча забрал у водителя протянутый пропуск и махнул рукой, разрешая проезд. Автомобиль мягко тронулся и набрал скорость, оставляя позади территорию бывшего кондитерского комбината. Затем свернул по плавно уходящей вправо дороге, миновал импровизированную автозаправку, на которой в баке и канистре спортивного вида ребята отпускали бензин из двух стоявших рядом наливников и выехал на третье транспортное кольцо. «Тут недалеко на самом деле. Дороги сейчас свободны. Скоро будем на месте», – сказал Орлов. «И хорошо. Раньше найдем их, раньше придумаем, что делать. И тебя заодно больше дергать не буду. Надеюсь, они в порядке, и их эти уроды не сильно…» «Помолчи!» – прервал собеседника Дмитрий. «У нас на хвосте темный внедорожник. Следует за нами от заправки. Тронулся, когда мы проехали. Если что, быть готов». Таху ускорился, внедорожник позади тоже начал набирать скорость. Тёмно-синий держался чуть подаль, но висел крепко, скорость не сбрасывая. Дмитрий допускал, что это паранойя, говорит, и так совпало, что обычные граждане решили ехать рядом на всякий случай, пока дорожки не разойдутся. Поэтому Вознесенский, чтобы скинуть хвост и перепроверить свою теорию, съехал с эстакады и свернул в спальный район. Паджеро все так же держался на хвосте. Дмитрий выехал в узкий переулок, и у него родился план – Внедорожник попиталял немного по району, затем вновь вернулся в переулок, проходивший между домами, выстроившимися стеной слева и справа. Отличное место лучше не придумаешь. Поджерав все то время, что Вознесенский петвел по району висел на хвосте, но когда водитель преследовавшей машины понял, что его просто водят кругами и хвост обнаружился, начал ускоряться, чтобы нагнать «Шевроле» и двух его пассажиров. Вознесенский тоже ускорился, отрываясь от преследователей, затем сделал еще круг, но уже немного другим маршрутом. «Так, Андрей, сейчас мы вернемся в тот переулок. Я остановлюсь возле серого дома с широким крыльцом на входе и выйду из машины. А ты с пассажирского кресла прыгаешь на водительское и даешь газу, понял?» «Понял. Что ты будешь делать?» «Задержу их. Разбираться с нашими друзьями будем именно в том переулке». «Твоя задача – сделать еще один круг по району и забрать меня с этого места». «Но прежде чем будешь заново сворачивать сюда, убедишься, что дорога не перекрыта и тебе ничего не угрожает. Ты у них в тылу окажешься фактически. Постарайся все успеть за пару минут». «Хорошо, сделаю. Если все будет плохо, я тогда проеду по большому кругу по району, а там как выйдет, так и выйдет. Идет. Но учти. Попробуешь меня бросить, я тебя найду и спущу с тебя шкуру, обещаю». «Да ты что, Дима, нет, конечно». «Ты же мне помогаешь. Да я на всякий случай. Вдруг жим-жим начнется. Просто чтобы ты лишний раз панике не поддавался, знаешь ли?» Через пару минут внедорожник опять свернул в переулок, оторвавшись от поджара на пару сотен метров. Похоже, что такие петли и катания по району начали заметно нервировать преследователей, судя по их поведению. Дмитрию это и было нужно. В какой-то момент он резко остановился, схватил АКС-74У и один дополнительный магазин к нему и выскочил из машины. Андрей перелез на водительское кресло и рванул вперед согласно намеченному плану. Вознесенский занял позицию справа по ходу движения машины за бетонным серым крыльцом на входе в офисное здание. На противоположной стороне дороги место для засады было намного удобнее, но пришлось бы стрелять с левого плеча. Он был правший и никогда особо не тренировался упирать приклад слева. Уложил автомат стволом в выщербленный стык между бетонными блоками, оперся на левую руку, находившуюся за укрытием, и изготовился к стрельбе. Ждать пришлось недолго. Спустя 10 секунд из-за поворота показался поджара, все это время висевший на хвосте, и быстро помчался вдоль улицы, пытаясь не упустить пассажиров серого внедорожника. Дмитрий прицелился, и когда до него оставалось не более 30 метров, дал длинную очередь по автомобилю преследователей. Оглушительный грохот выстрелов будто оживил замерзшую улицу. Звук метнулся вдоль бетонных стен, в ушах зазвенело. Укороченный автомат начал плясать в руках, уходя вверх и вправо, и строчка пуль, прошив моторный отсек, разбив фару и прочертив по диагонали металл крышки капота, устремилась к лобовому стеклу. Вознесенский скорректировал огонь, сосредоточившись на водителе. Еще одной короткой очередью в пять патронов он поразил движущийся автомобиль со стороны водителя, и внедорожник, резко сменив курс, врезался в стоявший на тротуаре столб. Из-под капота повалил пар от разбитого радиатора, от удара о бордюр лопнуло переднее левое колесо. Двигатель моментально заглох. Дмитрий не стал испытывать судьбу и короткими очередями сначала обстрелял переднее пассажирское кресло, а затем заднюю двери боковые стекла, надеясь уложить всех, кто мог находиться в салоне в этот момент. Медлить было нельзя. Быстро скинув магазин, Вознесенский зарядил второй полный и побежал к поджеру, стараясь передвигаться максимально низко пригнувшись. Он был готов в любую секунду рухнуть на асфальт в случае атаки. Внезапно задняя дверь открылась, и из машины буквально вывалился человек. Он был ранен в ногу. Оказавшись на асфальте, он начал стрелять из пистолета в сторону Вознесенского, при этом неуклюже пытаясь убежать. Однако стрелок был явно неопытный, скорее всего, паниковал, и рано мешало нормально двигаться. Несколько пуль пролетели мимо Дмитрия, который в этот момент уже падал на асфальт проезжей части, прикрываясь бордюром и поднимая автомат для стрельбы. Ударился, ободрался, испачкался пылью, но зато сумел сконцентрироваться на цели и среагировал очень быстро. Вознесенский дал очередь в несколько патронов в сторону стрелка, и два из них попали ему в бедро и левый бок. Тело упало на асфальт, человек закричал от боли. На одежде начали расплываться кровавые пятна. Дмитрий подбежал к раненому, ударом ноги отбросил старый ПМ в сторону, затем открыл переднюю дверь Паджеро, сразу уходя в сторону от возможного выстрела. Однако в салоне выживших не было. На месте водителя сидел труп, уткнувшийся головой в руль. Дмитрий приподнял голову за волосы, проверяя, жив ли человек, но обнаружил два пулевых ранения в шею и нижнюю челюсть. Вся одежда была залита кровью, вымывшей из ран мелкие осколки костей. Передний пассажир также был мертв, одна из пуль попала ему чуть выше сердца, вторая пробила руку. Сзади никого не было. Пустой диван был засыпан осколками стекла и залит кровью того раненого, который сейчас лежал и мучился на асфальте. Вознесенский рассмотрел убитых. Один кавказец совершенно бандитского вида, еще один бывший урка, на кистях рук синие татуировки, тело сухое, мышечная масса стремится к нулю, типично для зоновского сидельца. В начале переулка раздался от мотора. Дмитрий поднял автомат, но увидев, что это серый таха за рулем которого сидел Андрей, перевел дух. Руки начали дрожать, сказывался выплеск адреналина. Вознесенский подошел к раненому. Так и есть. Тот самый зэк со шрамом и татуировкой со штыком на кисти руки. Дмитрий наступил ему ногой на рану в бедре, и зэк взвыл от боли, мигом покрывшись испариной. «Вы зачем ехали за нами? Говори!» Потребовал он и упер срез автоматного ствола в плохо выбритое щербатое лицо бывалого уголовника. Тот ничего не ответил, продолжая стонать и корчиться, хватаясь руками за раны. Андрей остановил машину рядом, заглушил мотор и подошел к Дмитрию. «Это он!» – воскликнул Орлов, указывая на раненого. «Это, сука, точно! Какое везение!» Андрей со всей силы ударил лежавшего ногой по лицу. «Ну что, паскуда, теперь не весело тебе?» Андрей схватил бандита двумя пальцами за челюсть. «Думал, просто так все обойдется!» «Ну что, Андрей, ты хотел расквитаться с теми, кто напал на твою семью? На вот, заканчивай дело!» – сообщил Вознесенский. «Там в салоне еще двое, но они мертвы. Посмотри». «Да тех двоих в аптеке я вообще, считай, не видел. Только эту падлу. Говори, поскуда, где моя семья?» Андрей сжимал пальцы на челюсти уголовника. «Не знаю, где твоя семья. Мы ушли оттуда быстро. Бросили они тебя», — ответил уголовник. «Забери его ствол, вон лежит». Вознесенский указал на пистолет, валявшийся неподалеку. Орлов подобрал лежавший на асфальте ПМ, осмотрел его и подошел к раненому. «Ну а теперь давай, ты же грозился его завалить», сказал Дмитрий и отошел на полшага. Андрей навел ствол на раненого, и зэк умоляюще посмотрел на Орлова. Тот колебался. С одной стороны, он был очень зол, но с другой, абсолютно не готовым убить человека. Рука предательски задрожала. «Пристрели его!» – рявкнул Вознесенский. Андрей смотрел на лежащего человека, а тот смотрел на него. Во взгляде страх и просьба пощадить, дать шанс. «Мне не нужен балласт команде!» «Пристрели эту суку, или дальше идешь сам. Я не хочу, чтобы ты меня потом подставил, когда нужно будет прикрыть спину», приказал Дмитрий, начиная выходить из себя. Андрей его откровенно раздражал своей нерешительностью. «Я не могу», – сказал Орлов и отпустил пистолет. Вознесенский подошел к нему, схватил за руку сжимающее оружие, поднял ПМ и приставил к голове зэка. «Если ты этого не сделаешь, я тебя сам тут грохну, понял? Еще раз, мне...» и сопляжуй, балластом не нужен, давай!» И дал Андрею подзатыльник. Тот зажмурился и спустил курок. Грохнул выстрел, потянуло сжёным порохом. Когда Орлов открыл глаза, уголовник был уже мертв. Он лежал на асфальте и смотрел мутным взглядом в весеннее московское небо. В голове зияло аккуратное отверстие от пули, а из раздробленного затылка большим темно красным пятном по асфальту растекалась кровь. Андрея начала мутить, а через пару секунд его шумно вырвало. Затем он сел на бордюр, отвернувшись от места бойни и обхватил колени руками. Андрей был очень подавлен произошедшим и выглядел не лучшим образом. Дмитрий принес из машины бутылку воды и молча протянул бледному спутнику. Тот также молча взял ее в руки, открутил крышку дрожащими от волнения пальцами и начал жадно пить. Вознесенский в это время осмотрел карманы убитого и обнаружил снаряженный магазин для ПМ. Затем осмотрел Паджеро, в багажнике не нашлось ничего ценного – В салоне обнаружилось двуствольное ружьё ИЖ-27 и к нему 6 патронов. И еще ПММ с двумя полными магазинами на 12 патронов каждый. Не бог ведь что, но на обмен сгодится, констатировал Дмитрий, разглядывая пистолет и двустволку. Помимо оружия в автомобиле нашлись несколько банок различных консервов, бутылка водки, пачка крекеров и пятилитровая бутылка питьевой воды. «Это мое ружье Или такое же, как было у меня», сказал Андрей, подойдя к автомобилю. От покойного тестя осталось. На, держи. Дмитрий отдал бледному Андрею двустволку. Лучше бы нам ему ствол обрезать. Ну и приклад заодно, если будет возможность и время. А то с такой длинной палкой не набегаешься. Просто неудобно. Поменяемся на что-нибудь, согласился Андрей. Только не знаю где, нам теперь на рынок дорога заказана. Боюсь, что нам быстро голову открутят. В Таха ожила рация, поймав сигнал. Кто-то явно был неподалеку. «Андрей, быстро в машину, надо валить отсюда», – сообщил Дмитрий, и оба запрыгнули в салон. Внедорожник резко сорвался с места, набирая скорость на узкой улице, и вскоре переговоры стали идти с помехами, а после его все исчезли. «Кто это был?» – спросил Андрей, после того, как Дмитрий перестал напряженно вслушиваться, стараясь отделить нужную информацию от радиопомех. «Это были те, кто сейчас преследует меня, и они недалеко. Черт, как они меня вычисляют так ловко!» Хотя, признаться, все утро молчали. «Кто это? Они опасны?» «Кто это?» «Могу лишь строить догадки. Но да, они очень опасны. Будь готов».